Глава 16 Какое-то время мы оставались с нами, иногда встречались, почти каждый вечер писали друг другу и говорили по видеосвязи. Мы нашли способ кататься на колесе обозрения, не говоря о нём. Бывали дни, когда я падала в спирали глубже обычного, но смена пластыре помогала, а дыхательные упражнения и таблетки вроде бы действовали. И моя жизнь продолжалась. Я читала книги, делала уроки, сдавала тесты, смотрела с мамой телевизор, встречалась с Дейзи, когда Таня была занята с Майклом, снова и снова просматривала гид по колледжам и представляла всевозможные перспективы, которые он обещал. А потом однажды вечером от скуки и воспоминания о временах, когда мы с Дейзи дни напролёт сидели в Эплби, я стала читать её рассказы о мире звёздных войн. Неделю назад она опубликовала новую работу под названием «Раскалённый луч». И ничего себе! Его прочитали несколько тысяч раз. Да похоже, стала знаменитой. История, написанная от лица Рэй, происходит на Татуине, где влюбленные голубки Рэя и чубака сделали остановку, чтобы забрать какой-то груз у высоченного парня по имени Калкина. Парочку сопровождает девушка с синими волосами по имени Айла, которую Рэй описывает как лучшую подругу и тяжелейшую абузу. Они встречаются с Калкина во время гонок на подах, и тот предлагает команде 2 миллиона кредитов, если они доставят четыре ящика с грузом на утопау. «На бром это все не кончится», — произнесла Аяла. Я закатила глаза. Аяла вечно что-нибудь выдумывала. И чем больше она волновалась, тем больше все портила. Она обладала моральной целостностью девушки, которая не знает, что такое голод, и всегда презирала наш промысел, не замечая, что именно он даёт ей хлеб и крышу над головой. Чуи считал, что он передоялой в долгу, потому что её отец спас его ценой своей жизни, а Чуи не отступал от принципов, даже если из-за них приходилось страдать. А ли, напротив, изменить своим принципам ничего не стоило, поскольку она привыкла к беззаботной жизни. «Это неправильно», — пробормотала она, накручивая на палец прядь синих волос. Нервная привычка, но у нее все привычки нервные. Я продолжала читать, а сердце сжималось. А Яла была ужасна. Если Чуи и Рей уединялись на борту тысячелетнего сокола, она вмешивалась с дурацким вопросом про гипердвигатель, хотя ответить на него мог любой достаточно смышленый пятилетка. Она испортила груз, открыв один из четырех ящиков. Там оказалась батарея, которая выбросила столько энергии, что корабль едва не взорвался. По словам Дейзи, Айала неплохая девчонка, но бестолковая. Рассказ кончался триумфальной доставкой батарей. Но одна из них разрядилась по вине Айалы, и клиенты поняли, что нашим бесстрашным героям все известно. За их головы, или, наверное, лучше сказать, за наши, обещали награду, а это значило, что в продолжении рассказа, который выйдет через неделю, страсти накалятся еще больше. Читатели оставили множество комментариев. Самый свежий был таким. «Обожаю...» ненавидеть Айалу. «Хорошо, что ты вернула ее». «Спасибо, спасибо за интерес», ответила Дейзи. Я прочитала все главы в обратном хронологическом порядке, узнав, как Айала портила жизнь влюбленных раньше. В рассказе я сделала полезное дело только однажды, когда от нервов меня вырвало прямо на хата по имени Янт. Чубакова воспользовался замешательством, выхватил бластер и спас нас всех от верной гибели. Я читала почти всю ночь, а потом еще думала, что скажу Дейзи утром. Мысли метались от ярости к страху, и грифами кружили по комнате. Проснулась совершенно разбитая, я не просто не выспалась, я была в ужасе. Теперь я видела себя глазами Дейзи, бестолковой, беспомощной, бесполезной, полным нулем. После бессонной ночи голова раскалывалась. По дороге в школу я вспоминала, как ребенком боялось чудовищ. Я знала, что их не существует, однако знала и то, что даже ненастоящие чудовища способны причинить вред. Я понимала, что выдумки имеют значение и могут убить. Теперь, прочитав истории Дейзи, я снова чувствовала себя как в детстве, словно что-то невидимое надвигается на меня. Я думала, что разозлюсь, когда увижу подругу, но вышла по-другому. Дейзи сидела на ступеньках школы, одетая уже по-зимнему. Она помахала мне рукой в перчатки, и тут я почувствовала, что... Ну, словом, что всё справедливо. Ей пришлось выдумать аяло, чтобы как-то ладить со мной. Дэзи поднялась мне навстречу. «Всё нормально, Холмси?» Я кивнула. Не смогла произнести ни слова. В горле стоял комок, и я боялась расплакаться. «Что случилось?» — спросила она. «Устала просто». «Не пойми меня неправильно, Холмси, но ты выглядишь так, будто играла роль зомби в доме с привидениями, а теперь вышла на парковку в поисках метамфетамина». «Я постараюсь понять всё правильно». Дейзи обняла меня одной рукой. "В смысле, ты по-прежнему прекрасна, конечно. Ты не можешь распрекрасить себя, Холмси, как не старайся. Я только говорю, что тебе неплохо бы поспать. Немного себя побаловать, понимаешь?" Я кивнула, стряхнув её руку с плеча. "Мы давно уже вместе не зависали", заметила Дейзи. "Может, я зайду к тебе после уроков?" Я уже собиралась ответить нет, но вспомнила, как Аяла всегда от всего отказывалась а я не хотела быть похожей на своё выдуманное «я». «Да, конечно. Мы с Майклом устраиваем ночь домашней работы, но если я поеду к тебе сразу после школы, у меня будет примерно 142 свободные минуты, которых как раз хватит, чтобы посмотреть «Атаку клонов». «Ночь домашней работы?» — переспросила я. К нам подошёл Майкл. «Будем готовиться к английскому, читать друг другу «Сон в летнюю ночь». «Серьёзно?» «Да, а что?» — ответила Дейзи. «Я не виновата, что мы такие славные». Но сначала Йода со световым мечом после школы у тебя дома. Идёт? Идёт. Значит, решено. Шесть часов спустя мы лежали рядом на полу, подложив под себя диванные подушки и смотрели, как Энакин, Скайуокер и Падме медленно-медленно влюбляются друг в друга. Моя подруга считала, что атаку клонов ужасно недооценивают. Лично я думала, что это какая-то муть, но мне нравилось наблюдать, как Дейзи смотрит фильм. Она буквально шевелила губами, повторяя каждую строчку диалогов. «Я почти всё время сидела в телефоне, изучая статьи о пропаже Пикета-старшего в поисках хоть какого-нибудь намёка на бегунов или род бегуна. Я обещала Ноа, что буду искать, но зацепок практически не было. Стараюсь полюбить Джа-Джа Бингса. Ненавидеть его — такая банальность, но он просто ужасен», — сказала Дейзи. «Вообще-то в своих рассказах я его давно убила. Потрясающее чувство». Мне стало противно, однако я сосредоточилась на телефоне. «Что ты там читаешь?» «О расследовании по делу Пикета. Смотрю, нет ли новостей, но сейчас очень тяжело, а я... не знаю, просто хочу ему как-то помочь». «Холмси, мы уже получили деньги. Все кончилось. Ты не умеешь останавливаться вовремя. Вот в чем твоя беда». «Ага». «Дэвис отдал нам деньги, чтобы мы бросили наше расследование. Поэтому брось». «Да, хорошо». Я понимала, что Дейзи права, но совсем не обязательно меня отчитывать. Мне казалось, что разговор окончен, однако через несколько секунд она поставила фильм на паузу и продолжила. Это совсем другая история. А не такая, типа про бедную девочку, которая разбогатела, но потом поняла, что правда важнее, геройски вернула деньги и опять стала бедной девочкой. Всем только лучше от того, что Пикет исчез. «Оставь его в покое!» «Никто не отнимет у тебя деньги», — тихо сказала я. «Холмси». Я тебя очень люблю. Ну, подумай, как следует. Понятно. Обещаешь? Да. И мы разбиваем сердца, но держим слово. Ты говоришь, что это твой девиз, но ты сейчас 99% времени проводишь с Майклом. Только вот сейчас я зависаю с тобой и Джа-Джа Бинксом. Мы продолжили смотреть фильм. Когда он закончился, Дейзи сжала мою руку. «Я тебя люблю», — сказала она. И побежала к Майклу.